Глава тридцать четвертая. Куда мы идем? Догоняю спутника, успевшего обогнать меня на пару шагов. Перестраиваюсь рядом и, как и в прошлый раз, Лжев цепляюсь в его локоть. На мне капюшон от худи, вытащенный из-под куртки. Так что я, как та лошадь, смотрю на мир из-за розовых шор. А весь мой мир — это местная мостовая. Задирать голову и глазеть по сторонам больше не тянет. К шлюзам. Отвечает Джек, и что-то такое слышится в его интонации, что сразу чую неладное. «А зачем нам, к шлюзам?» Уточняю осторожно. Кашу глаза, но вижу лишь блестящую полоску липкой ленты, которую Джек приобрел у хозяйки прачечной, чтобы заклеить куртку. Черная на черном, но структура совершенно другая. Плюс лента бликует в свете потолочных ламп. Однако, признаю, так, по крайней мере, не ясен источник дырки. Может, человек рукавом за гвоздь зацепился. Джек хмыкает в ответ на мой вопрос, будто я спрашиваю о чем-то элементарном. Тем не менее, поясняет. Попытаемся попасть на судно, которое ждет меня на подлете к станции. Чего? Возмущаюсь и все-таки вскидываю глаза к его лицу. Успеваю заметить раздражение в ответном взгляде. А потом край капюшона прямо над моим лбом нагло дергают вниз. Закрывай меня до самой переносицы. «Тебе опять мало внимания?» Шипит Джек не иначе, как соизволив склониться к моему уху. «Зараза!» «Ладно, прав. Прикусываю изнутри щеку, чтобы не начать пикироваться. Сейчас не главное, куда мне безопасно смотреть, а куда нет. А если ж он все еще на станции?» «Игнорирую этот хамский жест и возвращаюсь к тому, что для меня по-настоящему важно». Правда, предусмотрительно говорю шепотом, чтобы никто не подслушал. Людей на улице по-прежнему немало, но пока на нас никто не обращает внимания. «Мы же не проверили». «Проверю». «Может, он вообще был среди рабов на ярмарке». «От этой мысли мне становится так дурно! Там же был пожар, чтоб вас всех. А если мой брат пострадал? Что до меня только через минуту и десяток шагов доходит». «Что именно Джек сказал?» «Погоди. Что значит, проверю?» Силой сжимаю пальцы на его рукаве. «А я?» «А тебя мне хочется прямо сейчас сбросить в ближайшем полицейском участке, чтобы сама разбиралась там со своими поклонниками». Огрызается Джек и добавляет еще тише, но уже приказным, лишенным эмоций тоном. «Руку отпустишь, вы разойдутся». Резко расслабляю пальцы. Ладно, снова прав. Пытки не метод для цивилизованных людей. Спокойно, Кая. Он нужен тебе больше, чем ему твои деньги, которые он пока даже не получил. Черт. Я хотела сказать. Начинаю сначала, но совсем с другой интонацией и с улыбкой. Чтобы там кто ни говорил, а улыбка в голосе человека слышится всегда, даже если ты ее не видишь. Проверено что не совсем поняла, почему ты использовал единственное число в слове "проверю". Мы же теперь деловые партнеры, а это подразумевает совместную деятельность. Ну вот доходчиво и вежливо все по полочкам. Я довольна собой. Нельзя же нахамить в ответ, когда кто-то вежливо уточняет план дальнейших действий и просит пояснить некоторые детали. Ты мне не партнер, сухо произносит Джек. Или можно? Засранец. Наниматель? Предлагаю другое определение. Злой рук, блин. Ничего не могу с собой поделать, тихонько хихикаю под своим капюшоном. Что есть, то есть. Нас уже второй раз прибило друг к другу по случайному стечению обстоятельств. Что это, если не судьба? Я должна участвовать в поисках своего брата. Посерьезнее сообщаю безапелляционно. Люди шагают навстречу, люди обгоняют. Ноги, ноги. Ноги в темно-фиолетовой форме с лампасами. Стараюсь опустить голову ниже, при этом не совершая резких движений. Кажется, получается. Копы не заостряют на нас внимание. Бинго. А я говорила. Термоядерный цвет маяков кофты сейчас, то, что доктор прописал. Джек уверенно ведет меня вперед, явно хорошо зная дорогу. Поворачиваем на соседнюю улицу. Замечаю из-под своего розового укрытия край указателя. Ковочные узлы. Стоп, я же сказала! Мне не надо встыковочные узлы! Перехватив руку спутника поудобнее, начинаю тормозить подошвами кроссовок о дорожное покрытие. «Ты спятила?» Интересуется Джек, однако замедляя шаг. «Я хочу найти брата!» Повторяю, уперто. «Что ему еще надо? Вон какая я покладистая, на все готова. Голову больше не задираю, посты в сеть не вывешиваю. Даже на руке вешу аккуратнее некуда, чтобы, не дай бог, не повредить швы. Да я такая покорная, даже в детстве не была. Хотя нянька у меня была пострашнее головорезов Майкла». И вдруг Джек останавливается. Совсем неожиданно. Прямо посреди улицы. Меня прошибает испугом до кончиков пальцев ног. Что он делает? Мы же привлекаем к себе внимание. Людской поток огибает нас, как валун в центре реки, и несется дальше. Какой-то сварливый дед, обхрамывая, внезапно выросшая перед ним препятствие, отпускает что-то неразборчивое о нравах молодежи, А мы так и стоим посреди улицы. И, кажется, вообще больше не собираемся никуда идти. Что ты... Не договариваю, потому что Джек неожиданно касается пальцами моего подбородка. И вынуждает поднять к нему лицо. Тут же камеры. Кто из нас еще спятил? Сам же натягивал мне на голову капюшон какие-то пять минут назад. Но нет. Похоже, Джек вполне отдает себе отчет в том, что делает, потому как чуть смещается влево, прикрывая меня отзоркова ока станции на ближайшем столбе. Лицо серьезное смотрит прямо в глаза, а руку, чтоб его не убирает не давая ни отступить ни отвернуться и что прикажете с ним делать отбиваться у всех на виду сейчас один ответ на чистоту произносит пробирающим до печенонок шепотом удивленно моргаю чего ты правда хочешь я же сказала спасти брата или заполучить еще одну сенсацию в список своих побед Шумом втягиваю в себя воздух. Скотина. Прямо в сердце. Как амурчик на потолке в приемной Карлы. Стискиваю зубы и прикрываю глаза, раз он не дает возможности отвернуться. Нет никаких сил выдерживать этот взгляд. Потому что Джек, черт его, Дери, прав. Я хочу сенсацию. Хочу в Хочу признание моих талантов. Утереть нос выскочки Винсенту тоже хочу и заставить Карлу смотреть на себя как на равную, а не свысока. И чтобы отец, видя мой успех, наконец сказал мне, «Дочь, я горжусь тобой, был неправ». И... Дерьмо, почему признаться себе в этом труднее, чем собственными руками кого-то убить? Резко распахиваю глаза, чтобы встретиться с по-прежнему направленным на меня взглядом темнокарих глаз, умудрившихся каким-то чудом за несколько минут. Препарировать меня лучше дипломированных психологов. Спасти брата. Говорю настолько искренне, насколько вообще могу. Джек серьезно кивает. Если он жив, я его верну. Но ты отправишься в безопасное место и не будешь мешать. Ах, да это как газонокосилка и по самолюбию. Не буду. Обещаю сквозь зубы и только теперь от души луплю ладонью по удерживающей меня руке. Распустил, понимаете ли. Отворачиваюсь и поглубже натянув капюшон на голову, первый продолжая путь в сторону стыковочных узлов. Кажется, меня только что изнасиловали в мозг. Полный абзац.